Дела у него пошли плохо, и внезапно образовалась растрата в 7 млн крон, которую он пытался покрыть частично за счёт манипуляций с бухгалтерским учётом, а частично путём продолжения спекуляций. Его на этом поймали и уволили. Ему удалось что-то присвоить? Да, около полумиллиона крон, которые по иронии судьбы стали основой для создания компании Wenerström Group. Всё это у нас задокументировано. Вы сможете использовать эту информацию по своему усмотрению, и Генрик публично поддержит ваши утверждения. Но, но информация уже обесценилась, произнёс Микаэль, ударив ладонью по столу. Дирк Фруде кивнул. Дело было 30 лет назад, и эта страница уже закрыта, сказал Микаэль. Вы получите доказательство того, что вы нарстрём жулик. Если это выйдет наружу, то разозлит Внарстрёма, но он нанесёт ему не больше вред, чем плевок горохом из трубочки. Он пожмет плечами и разошлет сообщение пресс-службы о том, что Хенрик Вангер – старикашка, который пытается перехватить у него какой-то бизнес, или будет утверждать, что сам Хенрик и приказывал ему тогда это проделывать. Даже если он не сможет доказать свою невиновность, он сумеет напустить достаточно тумана, чтобы никто не отнесся к этой истории всерьез. У Дирка Фруда был очень несчастный вид. «Вы меня надули», – подвел итог Микаэль. «Микаэль, мы этого не планировали. Я сам виноват». Ухватился за соломинку, хотя должен был предвидеть нечто подобное. Он вдруг усмехнулся. Генрик старая акула. Он продавал товары и говорил то, что мне хотелось услышать. Микаэль встал и подошёл к Краковине. Свои чувства он выразил одним словом: "Исчезните". "Микаэль, я сожалею, что Дирк, уходите". Лизбет Саландер не знала, подойти ли ей к Микаэлю или оставить его в покое. Он сам решил эту проблему. Не говоря ни слова, схватил куртку и захлопнул за собой входную дверь. Более часа Лисбет слонялась взад и вперёд по кухне. Она чувствовала себя настолько неуютно, что собрала и помыла посуду, хотя обычно предоставляла это дело Михаэлю. Периодически она подходила к окну и высматривала его. Под конец она так заволновалась, что надела кожаную куртку и отправилась его искать. Сначала она спустилась к лодочной гавани, где в домах по-прежнему горел свет, но Михаэля там видно не было. Лизбет пошла вдоль воды по тропинке, по которой они обычно прогуливались по вечерам. Дом Мартина Вангера стоял тёмным и уже казался нежилым. Она вышла к камням на мысе, на которых они с Микаэлем когда-то сидели, а потом вернулась домой. Он ещё не приходил. Лизбет поднялась к церкви, никого. Она немного постояла в нерешительности, не зная, что ей делать. Потом вернулась назад к мотоциклу, вынула из-под седла фонарик и снова двинулась вдоль воды. Некоторое время она пробиралась по извилистой наполовину заросшей дороге, а потом довольно долго искала тропинку к домику Готфрида. Домик позади редких деревьев внезапно возник из темноты, когда Лизбет уже подошла к нему почти вплотную. На террасе Микаэля не оказалось, дверь была заперта. Лизбет уже была повернула обратно к селению, но остановилась и прошла обратно до самого мыса. Внезапно она увидела в темноте силуэт Микаэля на мостках, где Хари Эвангеру топила своего отца, и впервые перевела дух. Он услышал, как она вышла на мост и обернулся. Она села рядом с ним, ничего не говоря. В конце концов, он нарушил молчание. "Извини, мне просто надо было немного побыть одному. Я знаю". Она зажгла две сигареты и протянула одну Микаэлю. Он посмотрел на неё. Лизбет Салндер была самым асоциальным человеком из всех, кого ему доводилось встречать. Она обычно игнорировала любые его попытки поговорить на личные темы и никогда не принимала ни малейших проявлений симпатии. Но она же спасла ему жизнь, а теперь отправилась посреди ночи разыскивать его неизвестно где. Он обнял её одной рукой. Теперь я знаю, какова вам не цена. Мы предали тех девушек, сказал он. Обо всей этой истории никто не узнает. Содержимое погреба Мартина просто исчезнет. Лизбет не ответила. Эрика была права, продолжал он. Мне было бы полезнее съездить в Испанию позаниматься в течение месяца сексом с испанками, а потом вернуться домой и взяться за Венерстрёма, а так я бестолку потерял много месяцев. Если бы ты уехал в Испанию, Мартин Вангер по-прежнему продолжал бы пытки в погребе. Он промолчал в ответ. Они долго ещё сидели вместе, потом Микаэль встал и предложил идти домой. Заснул он раньше Лизбет, а она лежала без сна, прислушиваясь к его дыханию. Через некоторое время она отправилась на кухню, сварила кофе, уселась в темноте на кухонном диване и стала напряжённо думать, куря одну сигарету за другой. То, что Вангер с Фруду должны были надуть Микаэля, она считала само собой разумеющимся, это вполне в их духе, но это проблема Микаэля, а не ее. Или нет? В конце концов Лизбет приняла решение. Она потушила окурок, вошла к Микаэлю, зажгла прикроватную лампу и стала тормошить его, пока он не проснулся. Была половина третьего. «Что?» «У меня есть вопрос. Сядь». Микаэл сел и сонно уставился на нее. «Когда тебя привлекли за клевету, почему ты не защищался?» Микаэль замотал головой и встретился с ней взглядом, потом покосился на часы. «Лизбет, это долгая история. Рассказывай, у меня есть время». Он долго сидел молча, обдумывая, что ему говорить, и решил придерживаться правды. «Мне было нечем защищаться. Содержание статьи оказалось ошибочным. Когда я влезла в твой компьютер и прочла твою переписку с Эрикой Бергер, там много говорилось о деле Венерстрёма. Но вы все время обсуждали практические детали суда, ни словом не обмолвились о том, что на самом деле произошло. Расскажи, где вышел прокол?» Лизбет, я не могу открыть правду. Меня здорово надули. Мы с Эрикой сошлись на том, что попытайся я рассказать, как всё было на самом деле, это бы ещё больше подорвало к нам доверие. Послушай, Калли Блумквист, вчера днём ты тут что-то проповедовала о дружбе, доверии и прочих высоких материях. Я не собираюсь выкладывать по истории в сети. Микаэль всячески пытался протестовать. Он напомнил Лизбет, что уже середина ночи и заявил, что не в силах сейчас об этом думать. Однако она упорно продолжала сидеть, пока он не сдался. Он сходил в туалет, сполоснул лицо и снова поставил кофейник. Потом вернулся на кровать и рассказал, как два года назад старый школьный приятель Роберт Линберг, сидя на яхте в гостевой гавани Архольма, пробудил у него любопытство. «Ты думаешь, что твой приятель наврал? Нет, отнюдь. Он правдиво рассказал то, что знал. Я смог проверить каждое слово в документах ревизии УПП. Я даже съездил в Польшу и сфотографировал железный ангар, где когда-то помещалось крупное предприятие «Минос». Потом взял интервью у нескольких бывших работников предприятия, и все сказали одно и то же. «Я не понимаю». Микаэль вздохнул. Немного помедлив, он продолжил. «У меня получился чертовски хороший материал. С самим Венерстрёмом я к тому времени еще не сталкивался. Но история получилась железной, и опубликую я ее тогда, мне бы действительно удалось его встряхнуть. До предъявления обвинения в мошенничестве дело, вероятно, не дошло бы. У него уже имелось одобрение ревизии. Но я бы испортил ему репутацию». «Где случился прокол?» Где-то по пути кто-то разузнал, в чем я копаюсь, и Венерстрему стало известно о моем существовании. Совершенно внезапно начали происходить множество странных вещей. Сперва мне стали угрожать, пошли анонимные звонки из карточных таксофонов, которые не удавалось отследить. В адрес Эрики тоже посыпались угрозы, обычная чушь, типа «завязывай, иначе мы вывесим твои сиськи на дверях хлева» и тому подобное. Она, естественно, безумно злилась. Он взял у Лизбит сигарету. Потом произошло нечто крайне неприятное. Однажды ночью, когда я выходил из редакции, на меня напали двое мужчин. Просто подошли и пару раз врезали. Я был совершенно не подготовлен. Мне дали в зубы, и я рухнул на землю. Вычислить их мне не удалось, но один походил на старого байкера. Так. Все эти действия вызвали, разумеется, лишь тот эффект, что Эрика расфрепело, а я упёрся рогом. Мы усилили охрану в Милениуме. Однако масштаб преследования был не соизмерим с содержанием его материала. Мы никак не могли понять смысл происходящего. Но ведь вы опубликовал ты нечто совсем другое, правильно? Мы внезапно сделали сенсационное открытие. У нас появился источник Deep Truth в окружении Веннвстрёма. Он буквально до смерти боялся, и нам приходилось встречаться с ним в анонимных гостиничных номерах. От него мы узнали, что деньги от Афёрус-Минасом использовались для торговли оружием во время войны в Югославии. Веннвстрём проворачивал дела с, уст с усташами. И мало того, в качестве доказательства источник предоставил нам копии письменных документов. Вы ему поверили? Он действовал ловко. Он предоставил нам достаточно информации, чтобы вывести нас ещё на один источник, способный подтвердить его рассказ. Мы получили даже фотографию, на которой один из ближайших соратников Вендерстрёма пожимает руку покупателю. У нас получился великолепный, детальный материал, в котором всё казалось доказуемым. Мы его опубликовали, а он оказался сфабрикованным. От начала до конца, подтвердил Микоэль, документы были ловко сфальсифицированы. Адвокат Венерстрема смогу доказать даже, что фотография подручного Венерстрема с лидером у Сташи была смонтирована из двух разных снимков при помощи фотошопа. «Потрясающе!» – деловым тоном сказала Лизбет Саландер, взяв что-то на заметку. Что правда то правда. Задним числом стало совершенно очевидно, как нас подставили. Наш исходный материал навредил бы Венерастрю, а так эти истинные факты утонули в потоке фальсификаций. Получилась самая жуткая подстава из всех, в каких мне доводилось участвовать. Мы опубликовали статью, из которой Венерастрю мог выдёргивать факт за фактом и доказывать свою невиновность. Сработано было чертовски ловко. Вы не могли пойти на пятый и рассказать правду. У вас не было никаких доказательств того, что фальшивка является делом рук самого же Венерстрёма. Хуже того, если бы мы попытались рассказать правду и оказались такими идиотами, что обвинили бы Венерстрёма в создании фальшивки, нам бы просто никто не поверил. Это выглядело бы как отчаянная попытка переложить вину на самого пострадавшего. Мы предстали бы как законченные заговорщики-теоретики и полные кретины. Я понимаю, Вондрстрём был неуязвим с любой стороны. Если бы фальсификация раскрылась, он смог бы утверждать, что его пытался порочить кто-нибудь из его врагов, а мы в Миллениуме всё равно потеряли бы всякое доверие, поскольку клянули на сведения, оказавшиеся ошибочными. И ты предпочёл не защищаться, а согласиться на тюремное наказание. Я заслужил наказание, с горечью сказал Микаэль. Я совершил преступление против чести и достоинства личности. Теперь тебе всё известно. Можно я наконец посплю? Микаэль покосил свет и закрыл глаза. Лизбет устроилась рядом, и некоторое время лежала молча. «В Эндерстрюм бандит», — сказала она. «Я это знаю». «Нет, я имею в виду, мне точно известно, что он бандит. Он сотрудничает со всеми. От русской мафии до колумбийских картелей, занимающихся наркотиками». «О чем ты говоришь?» «Когда я отдавала Фруде свой отчет, он дал мне дополнительное задание. Попросил попытаться выяснить, что на самом деле происходило на процессе. Я только начала над этим работать, как он позвонил Арманскому и отменил заказ. Вот как». Думаю, они отказались от исследования, как только ты принял предложение Хендрика Вангера. Им это больше не было нужно. И что? Ну, я не люблю оставлять дела незаконченными. У меня весной выдалось несколько свободных недель, когда у Арманского не было для меня работы, и я для развлечения начала копать вокруг Ванерстрёма. Ты что-нибудь нашла? У меня в компьютере имеется весь его жёсткий диск. Если захочешь, ты сможешь получить сколько угодно доказательств того, что он настоящий бандит. вторник 29 июля, пятница 24 октября. Начтение распечаток из компьютера Лисбет получились целые коробки бумаги. У Микаэля Блумквиста ушло 3 дня. Дело осложнялось тем, что картина складывалась очень неоднородная: то опционная сделка в Лондоне, то валютная сделка в Париже через представителей, то шортная компания в Гибралтаре, то внезапное удвоение счёта в Chase Manhattan Bank в Нью-Йорке. К тому же всплывали многие странности, сбивающие с толку, например, 5 лет назад в Сантьяго в Чили было зарегистрировано торговое товарищество с нетронутым счётом на 200.000 крон. Одно из почти 30 аналогичных предприятий в 12 разных странах и никакого намёка на род его деятельности. Что это? Замороженные компании, замороженные в ожидании чего? Подставные компании для прикрытия какой-то другой деятельности? Вероятно, ответы на эти вопросы Венерстрём держал у них в компьютере, а в голове, и потому такая информация никогда не попадала в электронные документы. Лисбе Саландер считала, что ответов на подобные вопросы им получить не удастся. Перед их глазами проходили факты, но они не могли проникнуть в их суть. Империя Венерстрём напоминала луковицу: снимишь один слой оболочки, а под ним уже другой, и разворачивается целый лабиринт компаний с чрезвычайно сложными взаимными связями. Компании, счета, фонды, ценные бумаги едва ли хоть кто-нибудь, даже сам Венерстрём, имел полное представление о состоянии дел. Эта империя жила собственной жизнью. Существовала разве что некая схема или, по крайней мере, намёк на неё. Путаница компаний, принадлежавших одна другой. При попытке сделать оценку стоимости империй Венерстрёма получались результаты с абсурдно большим разбросом, от 100 до 400 миллиардов крон. Всё зависело от того, кого спрашивали и как подсчитывали. Но если компании владеют доходами друг друга, какова же тогда их общая стоимость? Когда Саландер задал этот вопрос, Микаэль Блумквист обратил к нему незмученное лицо. "Это эзотерика", ответил он и продолжал сортировать банковские кредиты. После того, как Лизбет Саландер выпустила джинна, борьба с которым Микаэль Блумквист теперь посвящал всё своё свободное от сна время, они ранним утром поспешно покинули Хедаби. Они поехали прямо к Лизбет и провели перед её компьютером двое суток, в течение которых она демонстрировала Микаэлю владения Венерстрёма. У него возникло много вопросов, но один из них был вызван чистым любопытством. "Лизбет, Как тебе удаётся практически управлять его компьютером. Благодаря маленькому изобретению моего коллеги Чумы, у Венерстрюма имеется ноутбуп IBM, на котором он работает и дома, и в офисе. Следовательно, вся информация собирается на дом единственном жёстком диске. У него в доме широкополосный интернет. Чума изобрёл своего рода манжетку, которая застёгивается вокруг самого кабеля, и мы сейчас её тестируем. Манжетка регистрирует всё, что видит Венерстрюм, и пересылает информацию дальше на какой-нибудь сервер. «Разве у него нет персонального фаерволла?» Лизбет улыбнулась. «Разумеется, есть, но вся соль в том, что манжетка работает и как своего рода фаерволл. В результате его компьютер взламывается очень быстро. Скажем, если Венерстрем получает мейл, то сообщение сначала попадает на манжетку чумы, и мы можем его прочесть еще до того, как оно проходит его фаерволл. Хитрость заключается в том, что мейл переписывается, и к нему добавляется исходный код в несколько байт. История повторяется каждый раз, когда Венерстрем что-нибудь скачивает в свой компьютер». С фотографиями получается ещё лучше, он очень много ползает по сети. Каждый раз, когда он открывает порноснимок или заводит новую домашнюю страницу, мы добавляем несколько строчек исходного кода. Через некоторое время, несколько часов или дней, в зависимости от того, как много он пользуется компьютером, вынерстем скачивать себе целую программу примерно в 3 МБ, где каждый фрагмент присоединяется к следующему. И что из этого? Когда последние фрагменты встают на место, программа интегрируется с его интернет-овской программой. Он воспринимает это как зависание своего компьютера и вынужден его перезагрузить. Во время перезагрузки инсталлируется совершенно новое программное обеспечение. Он использует Microsoft Explorer. В следующий раз, когда он запускает Explorer, он на самом деле запускает совершенно другую программу, которая незаметно на его рабочем столе работает и выглядит как Explorer, но делает ещё много разных вещей. Первым делом она контролирует его фаервол и следит за тем, чтобы все работало. Потом она начинает сканировать компьютер и посылает фрагменты информации. Каждый раз, когда он, находясь в сети, кликает мышкой. Через некоторое время, опять-таки, в зависимости от того, как много он сидит в сети, полная зеркальная копия содержимого его диска собирается на некоем сервере. И настает время для HT. HT? Sorry. Чума называет это HT. Hostile Takeover. А-а-а. Ah. Главная хитрость заключается в том, что происходит дальше. Когда структура сформировалась у Венерстрима получилось два полных жёстких диска. Один на собственном компе, а второй на нашем сервере. В дальнейшем, когда он запускает свой компьютер, он на самом деле запускает отражённый компьютер. Он работает уже не на собственном компьютере, а на нашем сервере. Его компьютер начинает слегка тормозить, но это почти незаметно. И когда я подключаюсь к серверу, я могу подсоединяться к его компьютеру в реальном времени. Каждый раз, когда Венерстем нажимает на клавишу своего компьютера, я вижу это у себя. Твой приятель, вероятно, тоже хакер. Это он организовал нам прослушку в Лондоне. Он немного странный и никогда не общается с людьми, но в сети он легенда. Хорошо, сказал Микаэль с покорной улыбкой. Вопрос номер 2. Почему ты не рассказала о Венерстрёме раньше? Ты меня не спрашивал. А если бы я так и не спросил, допустим, мы с тобой никогда бы не встретились, ты бы так и молчала о том, что Венерстрём бандит, а Миллениум бы тем временем обанкротился. Меня никто не просил разоблачать Венерстрёма, нравоучительным тоном ответила Лиズбет. Но если бы «Я ведь рассказала», — отрезала она. Микаэль оставил эту тему. Содержимое компьютера в Энерстрёма полностью поглотило Микаэль. Лизбет переписала жесткий диск в Энерстрёма, около пяти гигабайт, на десятки CD. И ей уже начинало казаться, что она более или менее переехала в квартиру Микаэля. Она терпеливо ждала, пока он во всем разберется, и отвечала на постоянно возникающие у него вопросы. «Я просто не понимаю, как он может быть таким кретином, что собирает весь материал о своем грязном белье на одном жестком диске», — сказал Микаэль. «Если это попадет в полицию, люди вообще часто делают глупости. Вероятно, он просто не думает, что полиция когда-нибудь придет в голову конфисковать его компьютер. Чувствует себя выше любых подозрений. Я согласен, что он высокомерный засранец, но должны же у него быть консультанты по безопасности, которые могут ему объяснить, как обращаться с компьютером. У него там хранится материал аж с 93-го года. Компьютер довольно новый». Он произведен год назад, но Венерстрем, похоже, перенес туда всю старую корреспонденцию и тому подобное, вместо того, чтобы сохранить на CD-дисках. Однако он все же использует шифрующие программы, что совершенно бессмысленно, если ты находишься прямо в его компьютере и читаешь пароли каждый раз, когда он их вставляет. Когда они пробыли в Стокгольме четыре дня в три часа ночи, Микаэлю на мобильный телефон вдруг позвонил Кристер Мальм. «Хенри Кортос сегодня вечером ходил с подружкой в Хабак. Вот как!» — сонно произнес Микаэль. Всю вот домой они оказались в кафе на центральном вокзале. Не лучшее место, чтобы кого-то соблазнять. Послушай, Ян и Дальман у нас в отпуске. Хендри вдруг заметил его за столиком в компании другого мужчины. И что? Хендри узнал его спутника по фотографии под его статьями. Это Кристер Сёдер. Мне кажется, я знаю это имя, но он работает в журнале Финанс-магазин от Монополь, которым владеет Вёнерстрём Групп, продолжал Мальм. Микаэль сел в постели. Ты слушаешь? Слушаю. Это ведь не обязательно что-то значит. Всё-таки обычный журналист и может оказаться просто старым приятелем Дальмана. Хорошо, пусть у меня паранойя, но 3 месяца назад Милениум купил репортаж у независимого журналиста, а за неделю до нашей публикации Сёдер выпустил почти идентичное разоблачение. Это был тот же материал о производителе мобильных телефонов, который скрыл докладную о том, что они используют неправильный компонент, способный вызывать короткое замыкание. Я слышу, что ты говоришь, но такое бывает. Ты говорил с Эрикой? Нет. «Она все еще в отъезде и вернется только на следующей неделе». «Ничего не предпринимай, я перезвоню позже», — сказал Микаэль и отключил телефон. «Проблема?» — спросила Лизбет Саландер. «Это связано с Миллениумом», — сказал Микаэль. «Мне надо туда ненадолго заскочить. Хочешь со мной?» В четыре часа утра редакция была пуста. Лизбет Саландер потребовалась примерно три минуты, чтобы взломать пароли в компьютере Яны Дальмана. «Еще две минуты, чтобы перекачать его содержимое в ноутбук Микаэля». Большая часть электронной почты, правда, находилась в личном компьютере Яна Дальмана, доступа к которому у них не было. Однако Лизбет Саландер смогла через его стационарный компьютер в редакции узнать, что помимо служебного адреса melenium.se, Дальман имел личный Hotmail-адрес в интернете. Ему понадобилось 6 минут, чтобы взломать этот адрес и скачать его корреспонденцию за последний год. Через 5 минут Николас располагал доказательствами того, что Яна Дальман выдавала информацию о ситуации в Миллениуме и держала редактора финанс-магазина «Тмонополь» в курсе того, какие репортажи Эрика Бергер планирует поместить в какие номера. Шпионская деятельность велась, по крайней мере, с прошлой осени. Они выключили компьютер и вернулись в квартиру Микаэля и несколько часов поспали. Около десяти часов утра Микаэль позвонил Кристору Мальму. «У меня есть доказательства того, что Дальман работает на Венерстрёма. Я так и знал. Ладно, я сегодня же уволю эту гнусную скотину. Не надо. Ничего не предпринимай». «Ничего?» «Кристор, положись на меня. До какого числа у Дальмана отпуск?» «Он выходит на работу в понедельник. Сколько сегодня в редакции народу?» «Ну, примерно половина». «Ты можешь созвать совещание в два часа. О чем пойдет речь, не говори. Я на него приду». За конференц-столом перед Микаэлем усели шесть человек. Кристор Мальм выглядел усталым. Хенри Кортес был влюблен, что явно читалось по его лицу, как это бывает только с 24-летними. Моника Нильсон смотрела полными ожидания глазами, кристор Мальм ни словом не обмолвился о цели собрания, но она проработала в редакции достаточно долго, чтобы уловить необычность ситуации и сердилась на то, что её не ввели в курс дела. Совершенно обычным выглядела лишь Ингела Оскерсон, которая работала только 2 дня в неделю, занимаясь организационными вопросами, регистрацией подписчиков и тому подобным, и всегда казалась довольно заодёрганной с тех пор, как 2 года назад родила ребёнка. Старым человеком, работавшим неполную неделю, была независимая журналистка Лотта Карим, имевшая с журналом такой же контракт, как Хенри Кортес, и только что вышедшая из отпуска. Сони Магнусен еще отдыхал, но Кристеру удалось его вызвать. Микаэль начал с того, что всех поприветствовал, и попросил прощения за то, что отсутствовал в течение этого года. То, о чем сегодня пойдет речь не я, не Кристер не успели обсудить с Эрикой, но могу заверить вас, что в данном случае я говорю от ее имени. Сегодня нам предстоит решить судьбу Миллениума. Он сделал паузу, ожидая, пока все осознают его слова, вопросов никто не задал. Последний год был тяжёлым. Меня удивляет, что никто из вас не передумал и не занялся поиском иной работы. Приходится исходить из того, что вы либо совершенно сумасшедшие, либо исключительно преданы, и вам почему-то нравится работать именно в нашем журнале. Поэтому я собираюсь раскрыть карты и попросить вас внести последний вклад. Последний вклад поинтересовалась Моника Нильсон. Это звучит так, будто ты намерен закрыть журнал. Именно, ответил Микаэль. После отпуска Эрика соберёт всех нас на мрачное редакционное собрание и объявит, что к Рождеству мелионом закроется и вы все будете уволены. Тут собравшихся охватило беспокойство. Даже Кристир Мальмен на секунду поверил, что Микаэль говорит всерьёз, но потом все заметили его довольную улыбку. В течении осени вам предстоит вести двойную игру. Дело в том, что наш дорогой, ответственный секретарь Яны Дальман подрабатывает информатором у Ханса Эрика Венерстрёма. Рудольф и враг всё время пребывает в курсе происходящего в редакции, и это объясняет многое из тех неудач, которые мы потерпели в последний год. Особенно насчёт тебя, Сони, когда часть идеомодателей, казавшихся положительно настроенными, вдруг нас покинули. Я всё время это подозревала, сказала Моника Нильсон. Я на Дальман не пользовался в редакции особой популярностью, и разоблачение явно не для кого не стало шоком. Микаэль прервал возникшее бормотание. Я вам рассказываю обо всём этом, потому что я вам полностью доверяю. Вы проработали вместе несколько лет. Я знаю, что голова у вас на плечах есть. Я также могу смело рассчитывать на вашу поддержку в том, что будет происходить осенью. И исключительно важно заставить Wonderstream поверить в то, что миллионным находится на грани банкротства. В этом и будет заключаться ваша задача. "Какая у нас ситуация на самом деле?" спросил Хенри Кортес. "Дело обстоит следующим образом. Я знаю, что всем пришлось трудное, мы ещё не выплыли". «Исходя из здравого смысла, миллениум должен был бы находиться на пути к могиле. Даю вам слово, что до похорон дело не дойдет. Сейчас миллениум сильнее, чем год назад. Когда наша встреча закончится, я снова исчезну примерно на два месяца. К концу октября я вернусь, и тогда мы подрежем Хансу Эрику в Энерстрем у крылья». «Каким образом?» — поинтересовался Кортес. «Извини, но эту информацию я вам выдавать не собираюсь. Я напишу новую статью о Энерстреме, и на этот раз мы все сделаем правильно. А потом начнем готовиться к празднованию Рождества».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 следовательно все обсуждения ведутся только устно если в ближайшие недели вам понадобится обсудить это надо будет обращаться к кристору и встречаться у него дома при соблюдении полной секретности микаэль написал на доске никакой электронной почты во-вторых вам надо ссориться для начала я хочу чтобы вы поносили меня каждый раз когда я на дальма на кажется поблизости не переигрывайте пускайте в ход только свою естественную нервозность кристор мне надо чтобы у вас с эрикой произошёл раскол Используйте фантазию, темните по поводу причины, но нужно создать видимость, будто журнал разваливается и все между собой перессорились. Он написал на доске: "Склоки. В третьих, Кристир, когда Эрика вернётся, ты должен сообщить ей, что происходит. От неё потребуется внушить Яне Дальму, но будто наш договор с концерном Вангер, который сейчас поддерживает нас на плаву, пошёл прахом из-за того, что Хенрик Вангер тяжело болен, а Мартин Вангер погиб". Он написал на доске: "Дезинформация. Но договор остаётся в силе, поинтересовался Муника Нильсен. «Можете мне поверить», — мрачно сказал Микаэль. «Ради выживания «Миллениума» концерн пойдет на многое. Через несколько недель, скажем, в конце августа Эрика должна созвать собрание и повестить о предстоящих увольнениях. Важно, чтобы вы все понимали, что это блеф и что исчезнет отсюда только Ян и Дальман. Но не забывайте подыгрывать. Начните разговоры о поисках новой работы, обсуждайте, как невыгодно иметь в своем резюме «Миллениум» и так далее. «И ты полагаешь, что эта игра спасет «Миллениум»?» — спросил Соня Магнусон.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 Это должно быть сделано незаметно. Я дам тебе координаты консультанта, и ты свяжешься с ним. Он придет проверить сеть и компьютеры всех сотрудников редакции и незаметно установит программу. Я сделаю все, что смогу, но, Микаэль, что у тебя на уме? Я собираюсь пригвоздить Венерстрема к двери хлева. Как? Извини, пока это секрет. Могу сказать лишь, что у меня имеется материал, на фоне которого наше предыдущее разоблачение покажется развлекательной историей для семейного чтения. Кристор Мальм был явно встревожен. «Я всегда доверял тебе, Микаэль».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 Эрико захочет знать, что у тебя на уме. Микаэль немного подумал, потом улыбнулся, передай ей: "Весной, подписав за моей спиной контракт с Генриком Вангермом, она ясно дала мне понять, что я теперь лишь простой независимый журналист, не входящий в правление и не имеющий никакого влияния на политику Миллениума. Это должно означать, что я тоже больше не обязан её информировать, но я обещаю, что если она будет хорошо себя вести, то получит право первой опубликовать материал". Кристир Мальм внезапно захохотал. Анна рассверепит, весело отметил он.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 Сразу после собрания в редакции Микаэль переехал в свой домик в Сант-Хамне, где не был больше года. Из багажом прихватил с собой две коробки с распечатками материала и те CD-диски, которыми его снабдили из Бецаландер. Он в запасе едой заперся, открыл свой ноутбук и начал писать.